Как одно из ее проявлений во многих армиях к числу прочих коллективов, расхищавших власть командира полка, прибавился еще один, санитарно-гигиенический, в составе командира полка, врача и выборного солдата, и с большим кругом ведения и прав. Все это грозило большим расстройством организации, Новый главный полевой санитарный инспектор профессор Вильяминов был совершенно терроризирован съездом, выразившим ему недоверие ввиду несоответствия требованиям момента и своими подчиненными, отказавшими ему в послушании. Он то слал покаянные телеграммы на фронт, обещая освободить русское врачебное сословие от вмешательства в его деятельность некомпетентных лиц, раскрепостить русского врача, то приходил ко мне просить защиты от воли низших инстанций, требовавших его самоупразднения и нарушавших общие директивы и планы военно-медицинской и санитарной работы». Характерно, что проект реорганизации ведомства, представленный Вильяминовым, наряду с мерами действительно необходимыми и своевременными, представлявшими врачам полную свободу по специальности, заключал в себе все самые вредные и чуждые армии положения, вложенные в основание демократизации армии, выборное начало, комитеты, коллегиальную безответственную власть, вмешательство и расхищение власти начальника. Болезнь, очевидно, имела весьма распространенный характер. Как бы то ни было, технический аппарат ставки, как в отношении служебного элемента, так и конструкции своей, все-таки был достаточно приспособлен для управления и командования. Наконец, о стратегии. Когда говорят о русской стратегии в Отечественную войну с августа 1915 года, надлежит помнить, что эта стратегия исключительно личная Михаила Васильевича Алексеева. Он один несет историческую ответственность за ее направление, успехи и неудачи. Необыкновенно трудолюбивый, добросовестный, Самоотверженный работник, он обладал в этом отношении одним крупным недостатком. Всю жизнь делал работу за других. Так было в должности генерал-квартирмейстера генерального штаба, начальника штаба Киевского округа, потом Юго-Западного фронта и, наконец, начальника штаба Верховного главнокомандующего. Никто не имел влияния. Но стратегические решения и зачастую готовые директивы, написанные мелким бисерным почерком Алексеева, появлялись совершенно неожиданно на столе генерал-квартирмейстера, на которого законом возложена была и обязанность, и огромная ответственность в этой области. Если такой порядок мог иметь до некоторой степени оправдание при безличном или обезличенном, условиями службы генерали Пустовойтенко, то являлся совершенно ненормальным в отношении позднейших генерал-квартирмейстеров Лукомского и Язефовича. Примириться с этим они не могли. Генерал Лукомский выражал обыкновенно свой протест подачей записок с изложением своего мнения, несогласного с планом операции, Конечно, этот протест имел чисто академическое значение, но гарантировал, во всяком случае, от суда истории. Генерал Климбовский, исполнявший должность начальника штаба верховного главнокомандующего до меня, вынужден был поставить условием своего пребывания в должности невмешательства в законный круг его ведения. Ранее Михаил Васильевич держал в своих руках все отрасли управления. Со значительным расширением их объема это оказалось физически невыполнимым, и мне уже предоставлена была вся полнота обязанностей во всем, кроме стратегии. Опять пошли собственноручные телеграммы стратегического характера, распоряжения, директивы обоснования которых иногда не было понятно мне и генерал-квартирмейстеру Юзефовичу. Много раз втроем, я, Юзефович, Марков, мы обсуждали этот вопрос. Экспансивный Юзефович волновался и нервно просил назначение в дивизию. Не могу я быть писарем. Зачем ставки-квартирмейстер, когда любой писарь может перепечатывать директивы?